Глава 6 Самбук был уверен, что заработал в зоне на всю оставшуюся жизнь. Правда, уход от дел съел почти половину его сбережений. И перекупщики, которые сразу сдали его бандитам, и охрана периметра оказались чрезвычайно алчными. Но Самбук предполагал такой вариант и в итоге сумел неплохо устроиться в Москве. И квартирку купил, двушку в новом доме, и машину, и даже вложил немного денег в прибыльное дело. В итоге жизнь Юрия Ивановича Тарабрина, так звали Самбука на самом деле, стала спокойной и вполне обеспеченной. Он подумывал написать книжку, даже название придумал, мемуары сталкера, но пока не придумал, что именно там писать. Очень быстро Самбук познакомился с хорошей женщиной. Она работала в баре, ее звали Аня. Аня была трудолюбивой и спокойной, На второй день она согласилась переехать жить к Самбуку и даже взяла с собой своего ребенка от предыдущего мужчины. Пацан Стасик оказался веселый и общительный и не слазил с Самбука. В общем, жизнь удалась. Как показалось сначала, Аня, вначале просто боготворившая Самбука, со временем стала меняться. Вернее, стало меняться ее поведение. Сначала в разговорах стало проскальзывать легкое раздражение, скорее даже недобрая ирония. Невзначай брошенный упрек, обидный вопрос, недобрый ответ на просьбу. Все это стало накапливаться в отношениях между Самбукой и Анной. Вот сегодня, когда он пришел вечером со встречи с друзьями, подруга даже не предложила ужин, а просто молча кивнула. Юрий хмыкнул и пошел в спальню. Там Стасик активно долбился в какую-то игру на компьютере. — Че мама такая мрачная? — спросил Самбук. — Она давно такая. Мальчик глянул на отчима немного странно. Самбуку показалось, что у ребенка сверкнули глаза. «А чего такая?» Самбук подошел поближе. Ему было плохо слышно из-за воплей и выстрелов, которые раздавались из компьютерных колонок. «Ну как? Раньше денег у нее побольше было. Игрушки, знаешь, какие покупала?» Да и не сидела в заперти. Стас словно в подтверждении своих слов поднял мышку, старомодную и простую без левитирующего модуля и автодокинга. «Много ты, пацан, понимаешь? Да и кто ж ее держит?» Самбук, словно получив неожиданный удар под дых, сел на краешек кровати. «А мама мне сама сказала. Вернее, не мне, она звонила кому-то». «Кому?» — кому? у Самбука защемило в груди, перехватило дыхание. «А я знаю», — пожал плечами мальчик, «она меня со своими друзьями редко знакомит. А ты в игрушку «Сталкер-6» играешь?» Я тут не могу уровень пройти. Услышав последние слова Стасика, Самбук окончательно взбесился. Он выскочил на кухню, схватил Анин телефон и, не обращая внимания на ее возмущенный писк, стал просматривать последние звонки. Звонок был один. Звонил некто Ашот. — И что ты, сука, налево гуляешь? — шипя от злости, Самбук пошел на Анну. — Мама, я боюсь! — неожиданно заорал Стасик но не кинулся к матери, что было бы естественным, а стоял, спокойно наблюдая за ссорой. «Кого ты боишься, милый?» спокойно ответила мать. «Этого придурка! Это у них чемность!» Самбук просто деревенел. Никто и никогда не называл его так. Никто и никогда даже не смел сказать о нем такого. Сталкер не позволял никому сомневаться в том, что он крут и удачлив. Он был знаменит в зоне своим змеиным спокойствием и всегда выигрывал в схватках именно благодаря этому своему качеству. Но тут его просто понесло. «Ты что сказала, сука?» Юрий двинулся к своей подруге, сжав кулаки. А сзади раздался легкий нервный смешок мальчика, похожий на робкое покашливание. И тут произошло то, что сам Бук меньше всего ожидал увидеть в своей жизни. Его женщина, которую он, если не любил, то по крайней мере уважал, стала преображаться на глазах. Резко вытянулись вперед челюсти, руки удлинились, и яркие на маникюреные ногти превратились в убийственные когти черного цвета. Шленистый хвост бил по бедрам, ноги удлинились, суставы вывернулись в обратную сторону, превращая человеческую фигуру в неописуемое чудовище». То, что только что было Анной, утробно рыкнуло, и, пробив гипсовую перегородку между кухней и прихожей, метнулось в подъезд, по пути разнеся входную дверь в щепки. Ошарашенный самбук стоял посреди кухни, пытаясь хоть что-то понять. Сердце сталкера колотилось не от возбуждения, а от панического страха. И самое страшное при этом, Стасик, стоявший как ни в чем не бывало и с улыбкой превосходства смотревший на самбука, Мальчик протянул к нему руку, и Юрию показалось, что его схватили за сердце. Все поплыло перед глазами, и мир ухнул в холодную злую темноту. Через минуту на кухне лежал высохший труп самбука, а стоявший над ним Стасик продолжал улыбаться недетской дьявольской улыбкой. Листер был фартовым сталкером и, уходя из зоны, прекрасно понимал, что жить за кордоном отныне будет отличаться от жизни в зоне, но даже там, в Москве, зона не отпустит и ничего не простит. Листер знал, ни один шаг, ни один жест сегодня не будет забыть завтра. Поэтому, купив дом на Рублевке, сразу беспокоился защитой периметра и надежной охраны. Уходя в зону, Листер уже был значимой фигурой среди бандитов. Его уважали за то, что он был активным борцом за идею. Идея была простая. Все должно быть целесообразно, но предавать друзей нельзя. Убить можно, но предать никогда. Этот поздний вечер был таким же, как и все другие. Листер, задний уставший от забот, лично проверил систему сигнализации, охрану и камеры наблюдения. Все работало как положено, и даже охрана была бодра и готова действовать. Листер уселся напротив камина в гостиной и малодушно подумал о водке. Но в одиночку пить считалось совсем неприлично, не по-мужски, а пить с охраной было ниже его достоинства. Он сидел, мучительно искал выход из этого положения и в конце концов решил, что виски пить в одиночку можно. Листер даже поджег дрова в камине, чтобы выглядеть как настоящий аристократ. Откинувшись кресле, он подумал, что идея с бизнесом на Рублевке оказалась просто гениальная – Взяв под контроль все мусорные контейнеры и вывоз отходов, он, кроме того, что получал постоянный немалый доход, смог сделать еще одну неординарную вещь. Пяток бомжей перебирали отходы, и там удавалось найти так много всего интересного, от почти новой одежды до фотографий, за которые разные газеты выкладывали бешеные деньги, что его магазин рядом с метро «Бауманская» с ностальгическим названием «Комиссионка» процветал. Электроника, одежда, посуда – все самых знаменитых брендов и почти новое. Естественно, большая часть товара шла из-за границы, но легенда о том, что все эти вещи именно с рублевки постоянно подогревала высокий рейтинг магазина. С учетом капитала, заработанного в зоне, магазин сулил Листеру безбедное будущее. Тепло камина и 12-летний виски привели Листера в благостное настроение. Он закурил дорогой сигару и прикрыл глаза. Далекая жизнь в зоне казалась чем-то нереальным и похожим на компьютерную игру. Только мозоль на указательном пальце от спускового крючка калаша за несколько лет так и не прошла. Выпустив очередное облако ароматного дыма, Листер вдруг почувствовал смутную тревогу. Вроде ничего не изменилось. Даже огонь в камине, вяло поднимающийся над углями, не дрогнул, не скрипнула створка окна, но Листер звериным чутьем понял, что-то произошло. И увидел, В кресле напротив, которое выглядело черным пятном в контураже огня, сидел человек, и Листеру стало почему-то очень страшно. «Не волнуйтесь, я не собираюсь вам причинить зла. Да и если бы собирался, вы бы ничего не смогли сделать», прозвучал глухой голос таинственного гостя. «Тебе что надо?» — собрав волю в кулак, прохрипел Листер. «Дай мне то, что ты вынес из зоны, и все будет хорошо». В деньгах ты не будешь нуждаться. Голос стал резким и жестким, как легированная сталь. Я ни в чем не нуждаюсь. И из зоны вынес только то, что заработал. А ты что за ферт такой, вообще?» Листер почувствовал себя увереннее, перейдя на блатной жаргон. «Потом узнаешь. Невидимый собеседник тоже перешел на «ты». Ты все-таки что-то вынес из зоны. Это наезд? Что за предъявы ты мне тут кидаешь?» Листер надеялся, что Феня позволит ему произвести сильное впечатление, не замечая, что гость никак на это не реагирует. «Зона в тебе, и я прошу тебе отдать это мне». Листеру показалось, что глаза гостя сверкнули красным огнем. «Ты бредишь? Что за стихи ты тут мне плетешь?» Бывшему сталкеру почему-то внезапно полегчало, и он мгновенно успокоился. «Послушайте меня, пожалуйста, и не надо нервничать». «Я ведь хочу сделать вам выгодное предложение, а вы не можете этого понять», — продолжал неизвестный. Листер хотел резко и грубо послать гостя, но все-таки сдержался и ответил. «Давай рассказывай, пока я ничего не понимаю». «Вы, главное, не нервничайте», — кратчево сказал гость. «Да спокоен я», — в бешенстве заорал Листер. «Ну и отлично». «А по делу все очень просто». Как показали наши наблюдения, тот, кто пришел из зоны, несет внутри часть ее. Вот и получается, что бывший сталкер создает вокруг себя маленькую зону с артефактами и исчадьями ада, более уместными в самой зоне. Ну и...» Листер, хоть и был сообразительным, ничего не понял. «Вы не нервничайте, а попробуйте вспомнить. Не случалось ли так, что с вашими друзьями здесь, в нормальном мире, происходило что-то странное?» Листер задумался. «Не волнуйтесь», — опять сказал незнакомец. «Еще раз предложишь мне не волноваться, я тебе ноги повыдергиваю», — взревел Листер. «Было. Туфель, кореш мой по зоне, выжрал литр водки и потом блевал. С ним такого никогда раньше не было». «Так может, просто отравился? Ты что, падла, думаешь, что я мужикам паленую водку наливаю?» Подозрение было настолько оскорбительным, что сталкер был готов броситься на посетителя с кулаками. Листер вскочил, решив, наконец, закончить этот мучительный для него разговор. Ему хотелось открутить голову странному гостю. Но тут, словно каменная стена, встала на его пути и отбросила бывшего сталкера обратно. «Не пытайтесь сопротивляться!» Голос человека в кресле оставался таким же спокойным. «Ничего не выйдет!» «Кто ты, твою мать?» Сталкер говорил тихо, его обуял животный страх, возможно, впервые за много лет. «Неважно, но у тебя есть только два варианта. Или ты согласишься с нами работать, или сейчас от тебя на ковре останется высохший труп». Листер попытался возразить, но острая боль, словно его горло сжали железные щипцы, подавила волю. Он только и смог прошептать. «Что тебе надо?» «Во-первых, полная конфиденциальность». «Шо?» — не понял Листер. «Хлебало заткни, никому ни слова», — доходчиво объяснил гость. «Да чтобы Листер, кому что на сту...» Сталкер не договорил и захрипел. «Не перебивай, я же предупредил. Второе. Найди себе друга, можно подругу, и проведи с ней достаточно много времени. В кабак своди или устрой тут пьянку. Ни одну. Денег дам столько, сколько ты в жизни не видел». «Но есть условие. Какое?» «Какое?» — обреченно спросил Листер. «Я буду всегда рядом». «Шо, когда я бабу эту завалю, ты свечку держать будешь?» «Понадобится? Буду». «Я на людях не размножаюсь». Листер собрал остатки гордости и вложил их в эту фразу. «Жить захочешь — будешь». Собеседника сбить с толку было невозможно. «И что потом?» «Потом все будет хорошо. Понял? И еще». Неизвестный сделал паузу. «Что? Найми себе новую охрану!» – тихо сказал гость. «Нафиг! У меня пацаны лучшие на Рублевке!» «Были! Мне свидетели не нужны!» Листер беспомощно завертел головой, не понимая до конца, что ему сейчас сказали. А когда закончил вертеть, увидел. В гостиной никого нет. Он достал из письменного стола пистолет и осторожными шагами направился в коридор, передергивая на ходу затвор. В дальнем конце дома он нашел то, что раньше было его охраной. Высохшие словно высосанные страшной силой трупы. Листер сел и заплакал, понимая, что он потерял свободу и, возможно, навсегда. Ему показалось, что, может быть, и вся жизнь уже окончена.